19 февраля ночью прибежал из города в крепость Малолеток и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено 20 пуд пороху, и что Пугачев назначал того же числа напасть на крепость. Извед показался невероятным. Симонов полагал, что Малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха, Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы. Двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шестиярусную высокую колокольню. Однако же, как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас, что могли знать и мятежники, то и поспешили он и убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился, ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведен в действие. Колокольня тихо зашаталась, нижняя палата развалилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду, бывшие же... В самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились ли живы, а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись. Ещё колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки. Гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении. Через несколько минут они подняли свой обычный виск, но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали «Наслом! Наслом! Атаманы молодцы!» Приступу не было. Виск продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни На крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон. На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою пятьсот человек конницы и до полутора тысячи подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости рассчитывая, что помощь приспеет к ним через две недели, но минута их освобождения была еще далека.